Страница 329-я, письмо 269-я, Татьяне Львовне Толстой, 1895 год, октября 15 -го, Ясная Поляна. «Скучно без вас, милые дочери. Нет-нет, и ждешь, что придет какая-нибудь и начнет говорить глупости, а все-таки мне будет приятно и успокоительно. Живем получше, повеселее, порадостнее, без напряжения дантистов и карцевских яблок всех сортов». Примечание первое. на письмо было последнее, хорошее и грустное. У нас очень осеннее. И мне приятно, хотя ничего нынче не работал, только я писал письма и с большим удовольствием читал Евангелие по-итальянски. Всякое слово замечаешь и узнаешь новый язык. Еще приятно, что никого нет чужих. Андрей все так же мучителен. Пропадание или гармонии и худое, больное лицо и вялые глаза. Неужели так же смотреть придется на погибель Миши? Это ужасно, хоть бы умереть скорее. Все равно надо скоро. Играл с мама в четыре руки. Целую вас. Примечание. Первое. Карцев. Владелец фруктового магазина в Москве на Смоленском бульваре. Здесь в смысле жизни вне городской суеты, конец примечаний.